Глава десятая Тот, кто стоял там, не был Грисом Шервином. Хотя он или оно носило тело Гриса, как люди носят термокостюм. Я понял это в то самое мгновение, когда наши взгляды встретились. Однако это не вызвало у меня шока, поскольку собственный опыт подсказывал мне, такие перемены возможны. Но здесь перемена была осуществлена не ради науки или сохранения жизни, как то делали Тесса. Личность, овладевшая Грисом, была чуждой нашему роду. Даже Тесса были нам ближе. У меня тут же возник мысленный образ ужасного существа с человеческим телом и головой дьявольской рептилии. Смесь, вызывающая отвращение. На мгновение я представил это существо, и оно тут же исчезло. На лице чужака вспыхнуло скептическое удивление, словно он мог изумляться тому, что я вообще способен уловить его настоящее обличие, так как его истинная природа была слишком хорошо замаскирована, и пока он еще никогда не обнаруживал себя. «Поздравляю, Крип!» — прозвучал голос Гриса. Однако я хорошо знал, что эти спокойные, невыразительные слова передают мысли чужака. Я не пытался проверить его мысли, инстинктивно предупрежденный, что это наиболее опасная вещь, какую я мог бы позволить себе. «Сколько человек с тобой?» Он повернул голову немного в сторону, будто хотел лучше расслышать ответ. Мгновение спустя он улыбнулся. «Так ты один, Крип? Очень глупо с твоей стороны. Я не боюсь, что экипаж корабля может захватить нас. Хотя, если они будут настолько любезны, что придут сюда сами, это избавит нас от многих трудностей. Однако ты здесь, и это неплохое начало». Его глаза смотрели прямо в мои, но я отвел взгляд используя все свои резервы, чтобы возвести мысленный барьер. В ответ на это я почувствовал, что он проверяет мой мозг, но, к моему удивлению, не пытается захватить его. Я испугался, поняв, что если бы он захотел, то с легкостью разрушил бы любую защиту и узнал все, что я стараюсь от него скрыть. Это был Эспер высочайшего класса намного превосходящий меня по способностям. Вероятно, его можно было сравнить только со старейшими Тесса. «Хорошее начало», — повторил он. Затем поднял руку и вновь согнул палец, поманив меня. «Пошли!» У меня не было ни малейшей надежды на успех попытки воспротивиться этому приказу. Я безропотно пошел за ним через пещерообразный зал. Он ни разу не обернулся, чтобы посмотреть, иду ли я следом за ним, а просто спокойно шагал, обходя покрытые изморозью короба. Так, словно в связке, мы покинули зал через другую дверь и оказались в каком-то новом коридоре. Свет опять уменьшился до серого мрака, подобный которому я видел наверху. Мы прошли несколько поворотов миновав множество открытых дверей, но все комнаты были пусты. То, что это существо захватило тело Гриса, для меня, по всей вероятности, не сулило ничего хорошего. Я знал, что единственная моя защита против ужасной и постоянной опасности это выключить собственные эсперные силы и опираться только на пять чувств тела. Я стал прислушиваться к ним сосредоточившись только на них, чтобы получить хоть какое-нибудь представление о том, где мы находились. В воздухе снова запахло сыро, но запах скоро улетучился, оставив еле уловимый аромат, который был мне незнаком. Я видел коридоры и пустые комнаты вдоль него, слышал четкие шаги двух пар космических ботинок по каменному полу и мое сдавленное дыхание. Больше ничего. А где же Майлин? Может, она в палатке? Едва вспомнив о ней, я сразу же изгнал эту мысль из своего сознания. Если Майлин еще не обнаружили, я не должен выдать ее. Мой захватчик повернул голову и взглянул на меня. Я вздрогнул, а он тихо рассмеялся. Все его тело сотрясалось мелкой дрожью. И это выглядело ужасной пародией на истинное веселье. Лицо его словно надело маску дьявольской радости. И это выглядело хуже, чем оскал человека, испытывающего ярость. Он не пытался заговорить со мной ни вслух, ни мысленно. И я не знал, что вызвало у него этот неприятный, тихий и злорадный смех. Продолжая смеяться, он свернул в одну из комнат. и я Беспомощный пленник покорно поплелся за ним. Серый свет из коридора проникал и сюда. Комната была пуста. Тот, кто выдавал себя за Гриса, подошел к стене, поднял руку и выставил палец, точно так же, как делал это, когда захватил меня в плен. Если он и не касался камня. Рука его была в каком-то миллиметре от поверхности стены. Он стал чертить в воздухе сложные линии. Пока его палец двигался, на стене засветилась мерцающая линия, сплетавшаяся в сеть. И я знал, что это за сигнал. У нас имелись подобные устройства, типа персонального затвора, которые могли открывать любой замок, комбинации тепла человеческого тела и отпечатка большого пальца руки. То, что я сейчас наблюдал, могло быть очень сложной модификацией подобного охранного механизма, приходящего в действие, только если на нем концентрируется воля. Он изобразил рисунок из острых углов, линии которого не только смешивались в моих глазах, но и вызывали беспокойство при одном лишь взгляде на них, словно они строились по таким чуждым правилам, что человеческий глаз воспринимал их уже искаженными, И всё же я не мог отвести взгляда. Наконец чужак как будто удовлетворился сложным рисунком пересекающихся линий. Теперь его палец указывал в самую середину изображения. Этим он, должно быть, открывал надежно запертый замок. Раздался скрежет, будто этот механизм очень давно не приводили в движение. Стена раскололась пополам. Ровная трещина прошла по самому центру рисунка. Каждая часть отошла в сторону, образовав узкий проход. Без колебаний он шагнул внутрь, а я снова пошел следом. Света там уже не было, а тот, что вначале доходил из комнаты за нами, исчез, как только щель закрылась. Я не имел представления, где мы находимся. Но та же непреодолимая сила заставляла меня идти вперед. Четкие звуки, которые я различал, говорили, что чужак шагал уверенно, словно шел по хорошо знакомой и освещенной дороге. Я отогнал видение, которое готово было показать мне все, что нас окружало. Сбежать я не мог, и самое лучшее для меня было беречь силы сохраняя контроль над собой до того времени, когда появится хоть малейший шанс противостоять чужаку, который столь бесцеремонно влез в тело Гриса Шервина. Абсолютная темнота, царившая вокруг, безумно раздражала меня. Должно быть, прошло несколько минут, а может и меньше, сказать не могу. Мне же казалось, что мы идем бесконечно долго. И вот вспыхнул свет. Я закрыл глаза от дикой вспышки режущего света. Поморгал, открыл их, закрыл, снова открыл. В комнате, куда мы попали, четыре прозрачные наклонные стены сходились над нашими головами, словно мы находились внутри гигантского кристалла. Через эти прозрачные стены можно было увидеть четыре комнаты. В каждой из них кто-то был или вернее, что-то было, неподвижный, недышащий обитатель, похожий не на статую, а скорее напоминающий живое или некогда жившее существо, замороженное до полной неподвижности. Я сказал «существо», хотя те, что находились за этими стенами, были гуманоиды, по крайней мере, в недалеком колене. Но когда я внимательно смотрел на них, У меня появилось ощущение, что они чужие. По отношению к трём из них у меня определённо возникло такое чувство. Но четвёртый. Я смотрел на него дольше всех и узнал его, в шоке, непроизвольно послав мысленную пробу, чтобы наверняка выяснить правду. Грис. Это был Грис, также крепко скованный в том чужом теле, как я был связан Танглером. Вряд ли он мог осознавать, что произошло с ним, но я понял, в каком бесконечном кошмаре он оказался. Смогла ли его душа вынести такое? Я отвернулся, боясь, что придется взвалить на себя тяжелейшую ношу его страха, как раз тогда, когда мне больше всего нужен ясный ум. Ему же это не поможет. И я решил повнимательнее присмотреться к остальным троим. Комнаты были тщательно обставлены мебелью, инкрустированной драгоценными камнями. В двух из них стояли узкие кровати, ножки которых были выполнены в виде странных животных или птиц. Еще там были стулья, слегка похожие на трон Кавира. На столах лежали какие-то шкатулки, шахматы. Я стал присматриваться к обитателям. В отличие от тел, которые я видел в ледяных саркофагах, головы этих существ увенчивали шлемы или короны. И у них были ресницы и брови. Каждая корона отличалась от других. И они изображали какие-то уродливые создания. Я бросил короткий взгляд и на тело, в котором теперь томилась душа Гриса. Надетая на него корона желто-коричневого цвета представляла собой большеротую рептилию из отряда ящеров, похожую на ту голову, что раньше возникла перед моим мысленным взором. Грис сидел на стуле. Обитатель другой комнаты откинулся на узкой кровати, а на голову и плечи его был наброшен кусок цветной материи. И еще один из них сидел. Корона второго выглядела как птица, а у третьего походила на остромордое животное с торчащими ушами. Последней в этой странной компании была женщина. На всех четверых не было надето ничего, кроме корон. Тела их были безупречны. По меркам моего народа почти идеал красоты, а женщина — само совершенство. Ей не представлял, что подобное может существовать в оплоти. Из-под диадемы струились волосы, укрывавшие ее почти до колен. Они были столь насыщенного темно-рыжего цвета, что иногда казались почти черными. Корона ее выглядела не такой массивной, как те, что отягощали головы мужчин. Это был просто обруч, от которого вверх шли несколько неровных нитей. Присмотревшись внимательнее, я разглядел, что на кончике каждой такой нити расположена кошачья головка, и у каждой из этих голов вместо глаз драгоценные камни. Я задыхался от волнения. Едва я посмотрел на женщину, кошачьи головы начали двигаться, поворачиваться, подниматься. Пока все они не выпрямились и не уставились на меня в упор, в настороженном изумлении. Однако собственные глаза женщины смотрели поверх меня, словно я был настолько далек от ее внутреннего мира, что как будто не существовал вовсе. Неожиданно грубая рука развернула меня, я оказался лицом к лицу с сидящим чужаком в короне, изображавшей некое животное. В моих ушах зазвучал голос Гриса. «Внимание, ты! Твоему тщедушному телу оказывается великая честь. Его будет носить!» Казалось, он собирался назвать какое-то имя, но не сделал этого. Думаю, он прервал речь из предосторожности. «Это суеверие, бытующее в основном среди примитивных народов. Если сказать кому-нибудь настоящее имя...» Ты попадешь в зависимость от того, кто узнал его. Но то, что подобные предрассудки могут существовать у этих чужаков со столь высоким уровнем развития, невозможно было предположить. Однако я не сомневался, что он собирается осуществить такой же обмен, какой произвел с Грисом, и испугался так сильно, как никогда раньше. Он обхватил мою голову сзади и держал ее, словно в тисках. Таким образом, что я вынужден был смотреть глаза в глаза тому, кто был за стеной. Я не мог сопротивляться, сражаясь за свою свободу. По крайней мере, физически. Но все же я решил бороться, а потому собрал все свои эсперные силы, все свои ощущения того, кто и что я есть. Я достаточно успел подготовиться к атаке. Сила, противостоявшая мне, Была не такой грубой и всеохватывающей, как та, с которой я столкнулся рядом с кораблем в долине. Она не нокаутировала меня. Удар был произведен с высокомерной самонадеянностью. И я бросился навстречу ему, еще не собрав все силы для борьбы. К моему полному удивлению, его давление внезапно ослабло. Мне показалось, что оно исходило от чужака с короной животного. Он явно отступил, встретив сопротивление там, где его не должно было быть вообще. Отступил, чтобы понять, с кем это он столкнулся в действительности. И в это короткое время, получив передышку, я укрепил силы, чтобы выдержать новую, более сильную и жестокую атаку. И она пришла. Я больше не осознавал внешнего мира. Меня охватило внутреннее смятение когда на крохотный островок моей личности обрушивались один за другим удары огромных волн воли, стремившейся сломить мою последнюю защиту и захватить мое внутреннее «я». Но я держался, зная, что тот в короне поражен моей стойкостью. Он наносил удар за ударом по моей воле, но я все еще не был поглощенным, не погиб, не сломался. Потом я почувствовал, как у моего врага нарастает ярость, а вместе с нею неуверенность. И волны давления сгладились, они угасали быстрее и отходили дальше, как прилив отходит от прибрежной скалы, которую нещадно бьет море. А она по-прежнему непреклонна. Сознание вернулось. Мою голову до сих пор держали глаза в глаза с чужаком за стеной. Лицо его, как и прежде, ничего не выражало, и все же, казалось, черты его исказились до отвращения от ярости, порожденной неудачей. Он не подходит, по моему мозгу пронесся почти виск, вызывая боль, расползавшуюся от этого сгустка эмоций. «Уведи его прочь, он опасен!» Мой захватчик резко развернул меня. Передо мной снова замаячило лицо Гриса, но выражение на нем было уже совсем иным. Такой ужасной, дикой гримасы у настоящего Гриса я никогда не видел. Я подумал, что он тут же сожжет меня дотла. Но, как оказалось, он решил поступить со мной иначе и не спешил снять с ремня бластер, а просто сильно толкнул меня вперед. Распластавшись, я долетел до кристальной стены, за которой находилась женщина, если она когда-нибудь ею была. Ниточки с кошачьими головами на ее короне задрожали, опустились. Глаза их жадно сверкали, когда они рассматривали меня. Я упал на колени, словно оказывал почтение королеве. Но она, как и прежде, смотрела невидящим взором поверх моей головы. Чужак поднял меня на ноги. И еще одним толчком вышиб в узкую щель двери в углу комнаты. И опять я оказался в темноте коридора. но теперь уже впереди конвоира. Однако обратное путешествие полностью совершить не удалось. Мы прошли по туннелю не так уж далеко. В такой кромешной тьме, что казалось, ее можно было осязать, Когда меня повернули направо. Я не ударился о стену, но, двигаясь дальше, касался плечом ее гладкой поверхности. «Не знаю, кто ты, Крип Ворланд!» — прозвучал голос Гриса из темноты. «Тот бедный глупец, чье тело я сейчас ношу, сказал, что ты из рода Тесса. Порода показала себя. К тому же ты имеешь защиту от нашей воли. Но сейчас нет времени разгадывать загадки». Если ты выживешь, то впоследствии подаришь нам прекрасную головоломку. Если выживешь. Болезненно настороженный ко всему, что окружало меня в темноте, я вдруг почувствовал, что голос его зазвучал слабее, чем если бы он находился рядом со мной. И вот опять меня окружали только темнота и тишина. Тишина давящая как и темнота, ослепившая меня. Не было больше никакого принуждения. Я почувствовал себя свободным, будто влияние полностью прекратилось. Но руки мои все еще оставались плотно прижатыми к бокам под действием танглера. Я прислушался, стараясь даже дышать как можно тише, чтобы ни один звук не ускользнул от меня. Ничего. Ничего, кроме ужасного давления, окружавшей все вокруг темноты. Очень медленно я сделал один шаг от стены, затем другой. Стена была моей единственной точкой отсчета. Еще два-три шага, и я подошел к противоположной стене. Если бы я только мог пользоваться руками, было бы хоть маленькое облегчение. Но и этого я был лишён. Обследование, произведенное с немалыми трудностями, показало, что узкое пространство, в котором я теперь находился, могло быть только концом коридора. В то же время я обнаружил, что не могу вернуться тем путем, которым пришел сюда, если чувство направления не изменило мне. Путь был отрезан, хотя я не слышал, чтобы закрывалась какая-нибудь дверь. Меня окружали три стены, С четвертой стороны путь был открыт. Но куда он вел? Возможно, к бесчисленным несчастьям? Все равно я обязан был выяснить это. Я медленно, вслепую продвигался вперед, прижимая правое плечо к стене, чтобы оставался хоть какой-нибудь ориентир. Я не встречал ни дверей, ни проходов. Все та же гладкая поверхность, по которой с легким шуршанием скользил мой термокостюм. А стена уходила все дальше и дальше. Я устал, но больше всего мне хотелось пить. Жажда иссушила рот и горло так же, как пепельный песок в долине. Осознавать, что несешь на ремне средства для облегчения любых страданий, было вдвойне тяжело. Я не сопротивлялся тискам танглера. Такое сопротивление бесполезно и могло только еще больше ухудшить мое положение. Дважды я сползал на пол прохода, такого узкого, что мне приходилось сгибать связанные колени, чтобы сесть, потому что носки ботинок упирались в противоположную стену. А чтобы подняться, требовались такие усилия, что вскоре я твердо решил лучше держаться на ногах до конца и потихоньку брести со слабой надеждой уцелеть. Если бы я опять сел, у меня не нашлось бы больше сил подняться. Вперед и только вперед. Это походило на один из кошмаров, когда человека заставляют идти по непролазной засасывающей грязи, а следом гонится безжалостный охотник. Своего охотника я знал. Это была моя собственная слабость. Действие стало мне казаться каким-то призрачным. Четверо в коронах. Грис Шервин, который не был Грисом. Майлин. Майлин. Она ушла из моего сознания во время тяжкого испытания в кристальной комнате. Майлин. Но когда я попытался восстановить ее мысленный портрет, она предстала предо мной в новом виде. Майлин с длинными рыжими волосами. Рыжие волосы. Нет, у Майлин были серебряные волосы Тесса, такие же, как ныне на моей собственной голове. Рыжие волосы. Женщина с кошачьей короной. Я вздрогнул. Неужели часть того принуждения, потерпевшего ранее поражение, продолжает действовать на меня? Майлин. Я старательно восстановил ее мысленный образ в теле Тесса, и в отчаянии не веря, что получу хоть какой-нибудь ответ от девушки, мысленно позвал ее. Крип! Ох, крип! Ответ был отчетлив и ясен, словно кто-то весело выкрикнул его. Наши голоса после долгих поисков встретились. Я не мог поверить этому, хотя слышал вполне отчетливо. Мэйлин? Если мысленное послание можно передать шепотом, то именно так я его и отправил. «Крип, где ты? Иди, иди!» Я не мог ошибиться, это не обман. Она была здесь, очень близко, иначе зов ее не был бы таким громким. Я собрался и отправил ответ как можно быстрее. «Я не знаю, где нахожусь, вижу только узкий коридор. Вокруг абсолютная темнота». Подожди. Позови меня, Крип. Дай мне направление. Я повиновался, передавая ее имя, как мысленное песнопение, зная, что в имени и заключена сила. Имя — это смысл и личности, и мысленная передача имени могла служить надежным якорем. Кажется, я поймала. Иди прямо, Крип. Мне не надо было повторять. И я пошел быстрее, хотя все еще должен был прижиматься плечом к стене, чтобы не потерять ориентир в темноте. И хорошо, что я так делал, потому что внезапно тьма сменилась ослепившим меня на какое-то время светом. Я прижался к стене и закрыл глаза. «Крип!» Крик был таким громким, что она должна была находиться прямо передо мной. Я открыл глаза. Она и была здесь. Ее темный мех стал серым от покрывавшей его пыли. Ее шатало из стороны в сторону, словно она с трудом держалась на ногах. На виске темнело большое пятно запекшейся крови. Я соскользнул по стене и встал на колени, чтобы очутиться поближе к ней. А она упала точно в ней. Не осталось больше ни капли сил. Забывшись, я попытался освободиться от уз, но тут же вспомнил о них, потому что сразу же был наказан: « Майлин! Она лежала, положив голову на лапы, распростертые на камне, почти так же, как лежала на своем месте в каюте Лидиса. Казалось, усилия, которые она потратила на мое сопровождение, лишили ее последних сил. Было видно, что она страшно голодна, И жажда мучает ее гораздо больше, чем меня. Но я не мог помочь ей, пока она не освободит меня. А сможет ли она? Майлин, на моем ремне, резак. Это был один из инструментов, которые непременно имеются у каждого исследователя неизвестных миров. Открыв глаза, она посмотрела на меня. Затем медленно подняла голову что явно вызывало у нее боль. Она заскулила и поползла на животе к моему боку. Подобравшись вплотную, она подняла голову выше. Ее, покрытая пылью морда, терлась о мой бок, пока она обнюхивала ремень. Каким грациозным было когда-то это тельце ловкого зверька. Теперь же неуклюже и неповоротливая. Ей потребовалось немало времени, чтобы снять резак с крючка, хотя я повернулся к ней как мог и изогнулся изо всех сил, чтобы ей было удобнее. Резак еще долго пролежал в пыли. А может, мне это показалось, прежде чем она заставила себя взять его в зубы и поднесла к самой низкой петле моих пут. Дважды резак соскальзывал и глухо ударялся о камень, прежде чем ей удалось нажать кнопку, приводящую инструмент в действие. Я крайне переживал из-за того, что не мог помочь ей и только наблюдал за неудачными попытками. Но она упорно продолжала свои усилия. И, наконец, энергетическое лезвие вошло в плотную ткань нитей танглера достаточно глубоко. И моими мышечными усилиями Удалось разорвать сеть. Разрушенная таким образом, она полностью распалась. Я был свободен. Хотя руки у меня совсем онемели, и я с трудом мог их поднять. Восстановление циркуляции крови происходило весьма болезненно. Но я все же нащупал в сумке неприкосновенный запас продуктов. И, доставая его одной рукой, другой подтянул Майлин к себе. Положил ее голову на колени и начал потихоньку вливать воду в ее пересохший рот. Она глотнула раз, другой. И я отложил флягу с водой в сторону, облизнув собственные губы и открутил пробку у тюбика с запасом пищи. Затем принялся вливать полужидкое содержимое тюбика ей в рот. Таким образом я скормил ей половину порции этой укрепляющей пищи. И только тогда Утолил собственную жажду и насытил и свое истощенное тело. Затем, впервые за время нахождения здесь, Смайлин, отдыхающий у меня на коленях, я огляделся по сторонам. Это была одна из здешних пирамидальных комнат, но стены ее не сходились наверху в одну точку, а были посередине перекрыты потолком, на намного меньшей площади, чем пол. И стены здесь были не из прозрачного кристалла, а каменные. Горизонтальная плита, на которой мы сидели, находилась между полом и потолком. Я повернул голову, чтобы увидеть дверь, через которую попал сюда. Но в стене ничего не было. Совсем ничего. Однако я хорошо помнил тот быстрый переход от темноты к свету. Словно прошел сквозь занавес. От края плиты шла очень крутая лестница, спускавшаяся к полу. На полу стояло несколько блоков разной величины и высоты. На каждом из них сверху лежал шар из какого-то непрозрачного вещества, не камня. Внутри шаров мерцал слабый свет. Шары были окрашены в красный, голубой, зеленый, желтый, даже фиолетовые и оранжевые цвета. И более бледные оттенки. Шары, что находились ближе к стенам, имели самые бледные цвета. По мере приближения к центру помещения окраска становилась все гуще. Центральный шар был самым темным, почти черным. На поверхности тех, что были светлее и ярче, виднелся какой-то узор. Присмотревшись попристальнее, я узнал некоторые. Это были головы рептилий, напоминавшие те, что находились в короне существа, носившего тело Гриса. Я видел также голову животного, птицы. Самой дальней была кошачья маска. Но я таки не смог догадаться, что все это могло означать. Я оперся на стену. Майлин лежала абсолютно неподвижно. Я подумал, что она уснула и не стал беспокоить ее. Отдых. Мне тоже необходимо было отдохнуть. Я закрыл глаза. Вне всякого сомнения, мне следовало бы оставаться на чеку, ведь мы находились в самом сердце вражеского логова. Но на этот раз я не был способен противиться тому, чего требовало мое измученное тело. Веки против воли закрывались, и я крепко уснул. Глава одиннадцатая. Майлин стояла передо мной вовсе не в обличье животного, а такой, какой я впервые увидел ее на Гикторе. Рука ее сжимала тот самый серебристый жезл, который в те времена служил ей оружием и который отобрали у нее старейшая рода Тесса. Она смотрела не на меня, а скорее на каменную стену, выступавшую углом из темноты. И я отчетливо осознавал что мы всё еще находимся в этих норах, глубоко под землей, на планете Сехмет. Мне показалось, что она использует свой жезл подобно мастерам, которые пытаются отыскать источник воды или руды, а то и какой-нибудь предмет под землей, сделанный человеческими руками. Как будто в подтверждение жезл не склонился вниз, а вытянулся и указал прямо вперёд. Продолжая держать его в таком положении, словно жезл был наполнен какой-то энергией, способной провести ее за собой, Майлин подалась в том направлении. Боясь потерять ее снова, даже во сне, я последовал за ней. Жезл дотронулся до стены, и преграда исчезла. Мы ступили в пространство, не имеющее границ, в котором отсутствовала какая бы то ни была субстанция. Потом оказалось, что мы вновь очутились в камере. Оглядевшись, я понял, куда мы попали. Мы находились с противоположной стороны хрустальной стены. Перед нами была узкая кровать, установленная на четырех статуэтках. Кошках, на которой лежала уже знакомая мне женщина. Кошачьи головки с глазками из драгоценных камней на ее короне, казалось, вырастали прямо из их прекрасных нитей. Они ни разу не взглянули на Майлин, но закрутились на месте и принялись носиться тут и там, пока окончательно не запутались в нитях, выраставших из венца, стягивавшего рыжие волосы женщины. Казалось, их что-то встревожило. Майлин не обращала никакого внимания на их бесконечное, почти безумное метание возле короны. По мере того, как она приближалась к кровати, Жезл ее поворачивался в сторону тела той, другой, а взгляд становился все более пристальным, изучающим. Она мельком взглянула на меня, давая понять, что знает о моем присутствии. «Запомни, может пригодиться». Я едва уловил эту мысль, словно мы были разделены огромным расстоянием, хотя я мог спокойно протянуть руку и коснуться ее плеча. Но я знал, что не должен этого делать. «Зачем?» Ее слова прозвучали слишком неопределенно. То, что в них заключалось нечто важное, я не сомневался. Но для меня они не имели никакого смысла. Майлин не ответила, только посмотрела на меня долгим, оценивающим взглядом. Затем она повернулась к женщине с запутавшейся и перекрутившейся короной как будто должна была запечатлеть ее образ в памяти, чтобы вспомнить каждую деталь увиденного даже спустя много лет. Жезл дрогнул и закачался из стороны в сторону. Я ясно увидел, что Майлин обеими руками пытается удержать его, но все усилия были напрасны. Жезл выскользнул из ее рук. Я открыл глаза. Плечи и шея совсем окоченели от холодного камня стены. Я почувствовал внутренний озноб, от которого меня не мог защитить даже термокостюм. Опустив руку, я провел ею по выпочканному песком и грязью меху. Гласия подняла голову и положила ее мне на ладонь. майлин Этот сон был до того похож на явь что я совсем уже приготовился увидеть ее снова в том обличье, в каком она находилась каких-нибудь несколько мгновений назад. «Посмотри-ка туда!» Она повернулась в сторону больших шаров. Одни из них горели ярко, другие тускло. Но все вместе довольно хорошо освещали камеру. «Мне хватило одного-двух мгновений!» чтобы удостовериться, что не все они до конца ожили, а только те, что были похожи на рептилий. гриз сорвалось у меня с языка. Только от него можно было ожидать угрозы. гриз Шервин! Майлин страшно удивилась. Какое отношение он может иметь к этому? Возможно, самое непосредственное. Я вкратце рассказал ей о том, Что случилось со мной после того, как я был пленен этим существом, носящим тело Гриса? И о своем посещении комнаты с хрустальными стенами, где это существо пыталось переселить меня в тело своего приятеля. «Она тоже была там, не так ли?» — спросила Майлин. Я не ошибся. Это могла быть только одна женщина, та, что носила корону с кошками. «Да. К тому же, Майлин, я только что видел сон. Я знаю, что это был за сон. Я сама была опутана его хитросплетениями». Вновь прервала она мой рассказ. «Я всегда знала, что никто на свете не в состоянии превзойти Тесса по запасу внутренней энергии. Кому-то могло показаться, что мы в некоторых вещах словно дети». «Играющие разноцветными камушками, пытаемся построить идеальное общество. Я думаю, что они уснули здесь для того, чтобы сохранить свою расу, которой, видимо, угрожала какая-то страшная опасность в прошлом. Но спастись удалось только четверым, которых ты видел. И, похоже, они способны возродить жизнь их расы». Но если они способны на самовосстановление, зачем им понадобились наши тела? Может быть, они не могут достигнуть цели, используя свои собственные. А может, они просто желают превратиться в нас, чтобы сойти за существ, нам подобных. А затем завладеть тем, что нам принадлежит. В это я вполне мог поверить. Если бы Грис Шервин захотел скрыть свое инородное происхождение, чтобы выдать себя за пленника этих парней, мы бы наверняка были одурачены. И, бросившись спасать его, навлекли бы на себя еще большие неприятности. Я подумала о тех, кого оставил там, на скале. ему угрожала куда большая опасность, чем попасть на мушку Бластера и теперь мне не терпелось выбраться отсюда как можно скорей, чтобы предупредить их. «Я нашел, Майлин. Значит, мы должны искать выход. Вернуться на Лидис или хотя бы добраться до отряда. То, что происходило здесь, было похлеще любого мародерства. Ты прав. Майлин, как обычно, прочитала мои мысли». «Но как нам найти тропинку, ведущую на свободу, я не знаю. Ты сможешь найти ту дверь, в которую вошел?» «Конечно. Хотя с нашего места и не было видно ничего похожего на выход, я почему-то был уверен, что легко найду то место, через которое проник на этот карниз». Осторожно отодвинув Майлин в сторону, я поднялся и пошел к стене. Для того, чтобы случайно не пропустить запрятанный в камне выход, мне пришлось прощупывать поверхность стены и все ее выступы, от самого края, продвигаясь к тому месту, где, по моему мнению, я вышел из коридора в камеру. Я дошел до самого конца каменного выступа, никаких намеков на выход, уверенный, что допустил ошибку, которую вроде бы не должен был совершить. Я медленно обошел выступ еще раз, ощупывая теперь поверхность выше и ниже того уровня, что обследовал перед этим. Затем вернулся к Майлин. Не малейшей щели в этой твердой каменной породе. Но ведь я прошел сквозь нее, вырвалась у меня, и мой протест разнесся гулким эхом по пустому пространству. это правда «Но в каком месте?» Ее вопрос прозвучал горькой насмешкой над моей горячностью. И она продолжила. «Не думай, что я не искала этого выхода. Я дважды пыталась определить, где он. Однако тщетно. Вот после этого-то я и растерялась окончательно». «Расскажи мне», — потребовал я. «И только теперь...» Я узнал, как она выбиралась из долины кораблей, как обнаружила замороженного Эспера и разбила усилитель, как оказалась свидетельницей разграбления сокровищницы. В общем, все, о чем я догадывался, подтвердилось. В остальном это была довольно долгая история о странном путешествии, об ее внутренней борьбе с самой собой. Хотя нет. С самого начала она чувствовала, что это была не она сама, что кто-то преследовал ее и пытался поймать. Но борьба не была непрерывной, и она могла позволить себе передышки между боями. Этот путь привел ее туда, где находился пришвартованный корабль пиратов, и через пещеру провел к проходу сзади. Но там, ошеломленная потоком подхватившего ее течение Она потерялась. Тогда она и установила со мной мысленный контакт, что, в свою очередь, было ответом на мой зов. «Я считала, что никто не может подчинить Тесса своему влиянию», откровенно призналась она. «Хотя меня и предупреждали, что я чересчур горжусь своими способностями. Но если это и было когда-то, теперь...» От моего самолюбия не осталось и следа. Здесь я чувствую себя игрушкой в чьих-то руках, обладающих неограниченной силой. Они то позволяют мне немного расслабиться, то вновь зажимают в железные тиски. Но самое страшное в этой истории то, что эта сила, да проклянет меня Маластер, если я ошибаюсь. Эта сила вовсе не осознает моего присутствия здесь, как я осознаю ее влияние. Создается впечатление, что она просто упражняется, разминает мускулы, от которых, может быть, вскоре потребуется вся их мощь, чтобы ответить на будущий зов. Эту силу представляют те четверо из кристального помещения, предположил я. Возможно, или они могут быть лишь продолжением чего-то, еще более сильного и влиятельного. Они адепты этой силы, без сомнения, и влияние их просто безгранично. Но даже мастер своего дела иногда встречает нечто, лежащее за пределами его восприятия. В молитвах мы взываем к Маластеру, но это только имя нашего бога. То, что мы не можем ни описать, ни объяснить. Имя это является самой сутью нашей веры. А чему поклоняются эти? То, что она могла бы добавить, так и осталось невысказанным. Желтые шары с масками рептилий, что становились все ярче и ярче, вдруг начали издавать приглушенный низкий гул. И звук этот, едва различимый поначалу, заставил нас оцепенеть. Мы припали к полу, стараясь не дышать и с опаской поглядывали по сторонам. Затем стали осторожно пробираться вдоль стены, не понимая, что эти перемены могут предвещать. Но где же здесь выход, взмолился я. Вполне вероятно, что ты найдешь его скорее меня. Как и ты я выпала из темноты на свет. Я обнаружила этот каменный выступ, но вернуться в коридор не смогла. Когда я получила твой мысленный сигнал, я подумала, что он приведет меня к двери. Но этого не случилось. Ты и сам пришел ко мне. А в каком месте ты попала сюда? Она повела носом и указала в противоположный угол, находившийся на довольно приличном расстоянии от того места, где я пытался отыскать свой вход. Я двинулся туда, вновь ощупывая ладонями каменную поверхность, выискивая хотя бы малейший намек на щель. При мне все еще находился резак, который Майлин использовала, чтобы освободить меня от нитей танглера. Должно быть, с его помощью или с помощью какого-то другого инструмента из тех, что оставались на моем поясе, Я смог бы взломать запор, обнаружив его. Но на это была очень слабая надежда. Впрочем, все мы склонны цепляться за соломинку. Гул, исходивший из шаров, стал непрерывным. И это каким-то образом отражалось на моем слухе. Звук ускользал, словно выходил за предел слышимости. Причем он не переставал влиять на мое сознание. Дважды я обнаруживал, что стою, прекратив всякую деятельность, и тупо разглядываю эти шары с совершенно пустой головой. Все это продолжалось секунду-две, не более, но страшно напугало меня. Не было никакого сомнения, что эти шары были волшебными. Отталкивающие фигуры на них исчезали, но как-то странно, совсем не так, как можно было ожидать. Теперь было труднее разглядеть сами чудовища, их приоткрытые продолговатые челюсти, их устрашающие клыки. Но, тем не менее, создавалось впечатление, что скрытые таким образом чудовища казались еще более живыми. Крип! Мысленный окрик Майлин испугал возникшие в моем мозгу мысли. Мне удалось отвернуться от шаров к стене. Теперь я осознал опасность. Куда более серьезную, чем возникавшие в наших мозгах образы. Передо мной стояла прочная, непроходимая стена. Я забарабанил по ней кулаком. Мои удары становились все более яростными. Но это не приносило ничего, кроме боли и ссадин. Я отчетливо представил себе образ двери. Все мои желания были связаны с ней. И вдруг... Мой кулак не наткнулся на твердую породу. Мои глаза видели камень, настолько твердый, каким ему и положено было быть. Но рука вошла в него по самое запястье. «Мейлин!» Ее не нужно было звать. Она тут же подбежала ко мне. «Дверь!» «Откуда появилась эта невидимая дверь?» «Думай!» «Дверь!» «Думай о ней!» «Представь в уме, что ты ее видишь!» Я послушался. «Дверь! Вот она!» «Здесь! Конечно, именно здесь!» Рука свободно прошла в дверной проем. Невозможно было поверить в этот оптический обман. Но рука не натыкалась больше ни на какое препятствие. Я положил руку на голову Майлин, и мы беспрепятственно двинулись вперед, минуя то, что должно было быть твердой прочной, непроходимой каменной породой. И вновь мы пережили резкий перепад света и очутились в полной темноте. И вновь за нами словно захлопнулись ворота, и приглушенный гул шаров сразу стих. Я с облегчением вздохнул. «Это твой проход?» — спросил я, хотя не имел ни малейшего представления, как это можно определить, В кромешной тьме. Я не могу с уверенностью сказать, но это точно какой-то проход. Мы должны держаться ближе друг к другу. Я все еще держал руку на ее голове, и она теснее прижалась ко мне. Так мы и тронулись, почти слившись в единое целое, продвигаясь вперед чрезвычайно медленно и осторожно. Я вытянул перед собой свободную руку, чтобы случайно не натолкнуться на что-нибудь в темноте. Немного погодя, я нащупал стену, и мы пошли вдоль нее, пока слева, по ходу не открылся еще один, новый проход. Шли мы довольно долго, и я уже потерял всякое чувство направления. Даже Майлин призналась, что не может определить, где мы находимся. Мы шли на ощупь и смирились с этим. Следовало идти, пока не найдем какой-нибудь хотя бы немного освещенный ход. То, что мы могли никогда его не найти, было просто страшно представить. Поэтому мы старались не думать об этом. Я не знал, существует ли у Тесса такой же древний панический страх темноты, какой часто бывает у моего народа но ощущение, что тьма давится со всех сторон и удушье подступает к горлу, постоянно возвращалось. Кроме того, на этот раз я шел не со связанными руками. «Теперь налево!» «Почему? Откуда ты знаешь?» «Кто ты живой в том направлении?» Я попытался мысленно прозондировать пространство. Она была права. Там ощущался источник энергии. Слабая жизнь связала меня с чужаками, вроде той, что я уловил, когда находился неподалеку от членов экипажа корабля. Слева открывался еще один проход. Можно было только догадываться, насколько далеко забрели мы от того места, где располагалось помещение с шарами. Свет в конце коридора ободрил нас. Тем более, что он становился все ярче. Только теперь мы различили какой-то звук. Скорее всего, это было не человеческое бормотание, а бряцанье металла. Майлин прижалась ко мне еще плотнее. «Это он, тот, кто носит теперь тело Гриса. Впереди!» Я даже не пытался выпустить мысленный зонт. Жаль, что я не мог сделать совершенно противоположное, свести до минимума всякую мыслительную деятельность, чтобы тот не смог почувствовать ни намека на наше возвращение. Я еще не забыл, как легко ему удалось обнаружить меня, когда я пытался проследить за его парнями. «Его мысли сейчас заняты только одним», — сообщила Майлин. «Все его способности...» Направлены на что-то такое, что имеет для него огромное значение. Нам не надо его бояться. Его занимает сейчас только это. И что же? Она ответила не сразу. И вообще не ответила, а попросила. Помоги мне передать кое-что. Наступила моя очередь сомневаться. Усилить мысленный сигнал. Она, вероятно, собиралась сделать именно это. Но тогда больше шансов за то, что нас обнаружат. И все же я достаточно доверял ей. И понимал, она не станет чего-нибудь предлагать, если не уверена в успехе задуманного. Я сдался. Мысли Майлин ринулись на разведку, а я добавил к ним свою энергию. Мы проделывали это нечасто. Поэтому у меня возникло сравнительно новое и непривычное ощущение. Словно меня несет быстрый поток, которому нет сил сопротивляться. Затем в мозгу возникла неясная картина. Казалось, мы зависли в воздухе над какой-то шахтой. Или, лучше сказать, находились на вершине одной из пермидальных скважин. Внизу, у подножия стены, в горную породу вгрызался робот. Там уже темнел вход в пещеру, и машина только расширяла его. Позади робота стоял гриз У него не было в руках пульта. Можно было подумать, что он управлял роботом вовсе без приборов. Все его внимание было поглощено тем, что он делал. И мы ясно ощущали страстное желание и нетерпение, двигавшее им. Он не выставил никаких заслонов своим мыслям полностью сосредоточившись на том, поисками чего он сейчас занимался. Здесь располагался какой-то древний склад. Возможно, в нем хранилось оборудование или оружие. Найти его было для него крайне необходимо. Я понимал, что уловил только часть его мыслей, его страстного желания. Вокруг помещения намного выше того уровня, на котором работал автомат, Проходил еще один из многочисленных коридоров, прорытых в здешних горных пластах. Этот пересекал стену и вел от одной двери к другой. Мне не нужно было ничего объяснять. Я понял сам, что именно этим путем нам и следует идти. А вот сможем ли мы сделать так, чтобы нас не заметили сразу? Это уже другой вопрос. Нора, которую проделывал робот, становилась все больше. И тут машина откатилась назад и заглохла. Чужак поспешил к проделанному отверстию в стене и исчез в проломе. «Давай!» Мы вихрем пронеслись по освещенному коридору. Расстояние было небольшим. И вскоре мы очутились на самой кромке горного выступа. Он проходил так близко к вершине пирамиды, что противоположная стена оказалась совсем рядом. Майлин было намного легче пробираться по этой тропе, потому что я вынужден был ползти на четвереньках, так как не смог бы удержать равновесие на столь узком уступе. Я не стал тратить время, чтобы взглянуть на пролом, сделанный роботом в стене. Побыстрее добраться до входа на противоположной стене и проскользнуть в него. Большего нам пока и не требовалось. Мы проскочили. «Пока да», — ответила она. «Но...» Майлин вдруг изогнулась, опустив голову вниз. Вся ее вымазанная грязью шерсть вздыбилась. «Крип! Крип! Держи меня!» Крик о помощи был настолько неожиданен, что я в каком-то оцепенении замер. Усилием воли я заставил себя броситься на помощь Майлин, Крепко обхватил упругое тельце и прижал к себе, несмотря на ее яростные попытки вырваться. то что ей изо всех сил пытался удержать сейчас, совсем не походило на майлин это было животное, которое рычало и огрызалось, безжалостно колотя меня лапами с выпущенными наружу когтями. только по счастливой случайности она не разодрала меня в кровь. это продолжалось недолго. Затем она обмякла и привалилась ко мне, тяжело и глубоко вздыхая. На уголках ее губ выступила пена. «Майлин, что это было?» «Зов! На этот раз намного сильнее! Словно... Словно зов тебе подобного!» «Что ты хочешь этим сказать? Я продолжал держать ее, но теперь она не пыталась вырваться». Словно борьба с собой отняла у нее последние силы. Казалось, она находилась теперь в таком же состоянии, в каком я ее нашел недавно. Тот сон. Женщина в короне с кошками. Мысли Майлин никогда не строились в определенной связи и последовательности. Она очень похожа на Тесса. Я не мог в это поверить я не мог припомнить ничего такого что говорило бы хоть о каком нибудь сходстве между той женщиной и майлин может для глаза это незаметно согласилась майлин крип у нас осталось хоть немного воды она все еще тяжело дышала из груди вырывались звуки похожие на человеческие всхлипывания я нащупал фляжку и плеснул ей в рот несколько капель. Надо было оставить хоть что-то про запас, так как было неизвестно, когда появится возможность пополнить наши запасы. Она жадно проглотила скудную порцию, но просить еще не стала. Тот мысленный сигнал. Сон. Я знала такое и раньше. Его используют Тесса. Меня вдруг осенило. А это не может быть специально подстроено. То есть, увидев тебя, не могли они настроиться на ту же волну, что и ты, чтобы заманить тебя в ловушку. «Конечно, такое может быть», — признала она. «Но между мной и этой другой происходит что-то. Но я не знаю. Коли мне предстоит встретиться с нею лицом к лицу, это случится только на моих условиях. да и то Если ты одолжишь мне свою энергию, как в этот раз, когда она позвала меня. А ты уверена, что это была она, а не тот, которого мы видели? Да, но, повторяю, если я и приду к ней, то только тогда, когда сама захочу. Пока я этого сделать не могу. Я вытащил тюбик с концентратом, какой выдают на космических кораблях. Мы его уже наполовину опустошили, но там оставалось еще вполне достаточно, чтобы заморить червячка. Он очень питателен и способен поддерживать жизненные силы, пока ты не выберешься из сложного положения. с дна скважины не доносилось никаких звуков, хотя робот по-прежнему оставался в карауле у пробитого им отверстия. Мне было крайне интересно узнать, что же искал чужак за той стеной. Но Майлин ни разу не вспомнила об этом, пока мы шли. Напротив, она задала мне вопрос, совершенно не относившийся к происходящему, и я снова растерялся. «Тебе не кажется, что она прекрасна?» «Она? Ах, да! Я догадался!» Она опять имеет в виду эту чужеземку. Она очень красива, честно признался я. У нее нет изъянов, хотя немного странного цвета кожа и великолепное тело. Но ее разум занят поисками иной оболочки. Тот, что носит тело Гриса, тоже неплохо выглядел. Однако он посчитал удобным для себя поменяться с ним и меня притащили туда, чтобы кто-то из них влез в мою плоть. Все они глубоко заморожены, я правильно понимаю? Да, совершенно определенно, ответила Майлин. А тот другой, которого замуровали на отвесной скале? Лукас сказал, что он мертв, причем давно мертв, но эти четверо, я полностью уверен, живы. А тот, что сидит в грисе, наверняка. Вполне возможно, что их тела при размораживании умирают. Но я так не думаю. Мне кажется, они зачем-то стараются сохранить их. Им требуются наши тела, как нам бы потребовалась более простая и дешевая одежда, которую не жалко испачкать и выбросить после того, когда грязная работа будет закончена. Но она, она очень красива. В ее словах почувствовалась тоска. Как всегда, неожиданное проявление человеческих эмоций у Майлин застало меня врасплох. Это всегда трогало меня, потому что случалось очень и очень редко. И я верил, что она подвержена тем же страстям, что и мой собственный человеческий род. «Богиня? Королева? Кто она такая?» — допытывался я. «Нам ведь даже не дано узнать ее настоящее имя». «Да, ее имя», — повторила Майлин обрывок моих мыслей. «Ей бы не хотелось, чтобы мы его узнали». «Почему? Потому что...» Тут я вспомнил древние суеверие. Это даст нам определенную власть над ней. Но в это могут верить только люди с примитивным мышлением. А мне показалось, что она к таким не относится. «Я тебе уже говорила, Крип», — нетерпеливо произнесла Майлин. «Самое важное — это вера. Вера может мертвого сдвинуть с места» если ее направить соответствующим образом. И если уж народ поверил, что имя – нечто очень личное, принадлежащее только тебе, а его разглашение может дать другому власть над тобой, значит, для него это является истиной. В разных мирах уровень цивилизации определяется не только обычаями, присущими обществу но зависит и от отношения к именам богов. Я вскинул голову и принюхался, обеспокоенный скорее запахом, чем раздавшимся звуком. Должно быть, Майлин почувствовала это еще раньше меня. Впереди кто-то еще. Возможно, даже лагерь. Там, где располагается лагерь, обязательно должен быть какой-нибудь узел связи с внешним миром. А мне ничего так не хотелось, как побыстрее вырваться из этого подземелья наружу и вернуться на Лидис. Или хотя бы как можно скорее предупредить наших парней об опасности. Но для этого нам сначала нужно было выбраться отсюда, из самого сердца вражеской территории. И мы ринулись вперед, в направлении опасного для нас лагеря. Я старался не думать о том, что мои размышления вращаются вокруг одного и того же. Когда мы добрались до выхода, оказалось, что тропа действительно привела нас в лагерь бандитов. Повсюду валялись коробки и сундуки с награбленным ими добром, а в проеме, ведущем наружу, виднелась часть сопла большого корабля. Справа от нас выстроилась целая колонна отключенных роботов. Людей вокруг не было. Если бы нам удалось незаметно пробраться меж этих коробок, используя их как прикрытие, мы могли бы выйти наружу. Только осторожно, шаг за шагом. Майлин припала к земле, волоча брюхо по пыли, и ряды пустых коробок. Я пригнулся, насколько это было возможно, и прошмыгнул следом. Мы двигались беззвучно. Должно быть, мы были здесь совсем одни но все еще не смели надеяться на удачу. И слава богу, что не понадеялись, так как в этот момент одна из стенок надувной палатки приоткрылась, и оттуда вышел человек. Когда я его увидел, у меня похолодело внутри. Харкон и вовсе не пленник. Он открыто держал в руках бластер, затем обернулся через плечо, будто... Ждал появления кого-то еще. Неужто команда Лидиса каким-то чудом, подаренным судьбой, захватила штаб-квартиру этих бандитов? Если так, нужно было немедленно предупредить их о том, кто носит тело Гриса. У меня не было никаких иллюзий насчет того, что может случиться, если они столкнутся с ним. Я без колебаний поставил бы десять против одного что этот чужак в обличье Гриса выйдет из поединка победителем. Майлин, глава двенадцатая «Нас всегда учили, что вселенная лежит на невидимых весах Маластера. Хорошее пытается перевесить плохое, а зло старается перебороть добро». И если начинает казаться, что удача повернулась к нам лицом, то в это же время следует быть предельно осторожными. Я столкнулась со множеством вещей, которые были мне в вновь. С тех пор, как я очутилась в теле ворсы, и меня стали считать своей в компании людей, перелетавших с мира на мир. Тем не менее, я всегда считала что стрелка весов находится на одном уровне, незначительно отклоняясь то влево, то вправо. Здесь же, в этих подземных переходах, мне удалось устоять против более чем ощутимого зова и необычного существования, о котором я раньше и не догадывалась. Притом очень часто мне приходилось идти вслепую, действовать на наобум, словно лунная певица Тесса уподобилась незрячему котенку. Дважды мне снилась та, которую видел Крип. Почему она казалась мне такой знакомой, хотя я никогда не встречала раньше никого, даже похожего на нее? На Лидисе не было женщин вовсе, а те, которых я видела на трех планетах, где мы успели побывать после Виктора, ничем не отличались от простолюдинок. Они всегда соответствовали требованиям мужчин, бесправные и бессловесные создания. Но она... У меня появилось страстное желание увидеть ее наяву, а не во сне. Мне даже приходилось бороться с ним. Я не могла открыто сказать об этом Крипу. То, что мы с Крипом видели один и тот же сон, бесспорно доказывало, что главная опасность для меня таилась в прямом контакте с ней. Я не должна была пока рисковать и вступать с нею в противоборство, подобное тому, о котором рассказывал Крип, когда они собирались отнять его тело. Хотелось верить, что именно малая часть Тесса, не дававшая до сих пор о себе знать, не позволила бандитам завладеть его телом. За месяц, что мы путешествовали вместе, я успела понять, что Крип стал более искусным эспером, чем был тогда, когда я впервые встретила его. Мне казалось, это медленное пробуждение энергии, это развитие его таланта происходило под воздействием тела Макведа, хотя я и не знаю, как и почему это возможно. И я вновь думала о том, что может произойти со мной от долгого пребывания в этой оболочке, в которой я находилась. Я знала, что чужакам не удалось вырвать его из собственного тела и что упакованное в ящик существо приказало уничтожить Крипа, почувствовав в нем опасность. Слава богу, что теперь мы были вместе и, наконец, нашли дверь, ведущую наружу. Меня порадовало, что Крип не попытался сразу обнаружить себя, когда заметил дозорного. Его предусмотрительное желание оставаться пока незаметным и не принимать ничего и никого на веру успокоило меня и вселило еще больше уверенности. Итак, мы лежали позади пустых коробок и наблюдали. Ни я, ни он не пытались послать мысли на контакт. Ведь если этот дозорный окажется вовсе не тем, за кого себя выдает, мы окажемся даже в большей опасности чем были совсем недавно. Харкон отошел от надувной палатки, и тут же из нее выбрался еще один знакомый человек. Джел Лидж, с Лидиса. Он тоже держал в руках оружие. Оба были необычайно спокойны, и по их виду нельзя было сказать, чтобы они опасались какого-нибудь врага. А ведь оба они не раз сталкивались с чрезвычайной опасностью и вовсе не были безрассудными авантюристами. Они прошли мимо нас, направляясь куда-то в глубину пещеры, к одному из входов в бесконечные темные коридоры. Крип так и не шевельнулся и даже не попытался окликнуть их, а я ждала его команды. Он следил за их продвижением, и когда удостоверился, что оба исчезли из виду, его рука коснулась моей головы для более тесного мысленного общения. У меня такое чувство, что они вовсе не они. У меня тоже. Тут же отозвалась я. Неужели ледяные завладели их телами? Нам лучше всего попытаться быстрее пробраться на Лидис. Но что, если я ошибся? И они направляются прямо туда, где лежат все эти... Я почувствовала дрожь в его теле. Пальцы, лежавшие на моей голове, нервно дернулись. Если они именно то, чего ты так боишься, тогда они здесь хозяева положения и, должно быть, скоро обнаружат нас. Но если нет, их необходимо предупредить. Нам остается только надеяться, что их власть ограничена лишь рамками планеты Сехмет. Ты когда-нибудь думал о том, что может произойти, если их корабль, стоящий вон там, вдруг поднимется в воздухе и унесет к другим мирам тех, кто может менять тела так же легко, как ты меняешь одежду. Ты представляешь, что они натворят в галактике? Да, большего несчастья трудно себе вообразить. Их невозможно будет найти, если им удастся покинуть эту планету. Следовательно, мы обязаны подать сигнал на корабль, пока в состоянии это сделать. Я попыталась убедить его, что другого выхода у нас просто нет. человеке Гласия не могли оказать сопротивление в подземелье, не могли помешать врагам готовиться к нападению. Пришло время действовать. «Возможно, они уже начали осуществлять свои замыслы», — сказал Крип. «Как мы узнаем, сколько их здесь? Сколько рейсов этот корабль уже успел совершить?» Тем более нам нужно торопиться. Мы снова двинулись вперед, прячась за пустыми ящиками, пока это было возможно. И, наконец, добрались до входа в пещеру и очутились в полосе слабого дневного света. Грузовой люк корабля был задраен, но пассажирский трап все еще поднят. Крип внимательно изучил его. Он разбирался в этих вещах лучше меня. На мой взгляд, это был обычный грузовой корабль разве что побольше Лидиса, и я сказала об этом Крипу. «Да, побольше. У нас корабль класса «Д», а этот класса «Ц». Тоже грузовой, но переделанный из корабля компании. Он неповоротлив, но может поднять гораздо больше груза, чем наш Лидис. На нем нет опознавательных знаков, что может означать только одно — Это пиратский корабль. Охраны, видно, не было, но все же мы старались оставаться незамеченными. В этом, нам казалось, помогала сама изломанная поверхность местности, где мы находились. К тому же под нами густой пеленой висели тучи, и начал накрапывать ледяной дождь. Дрожа от хлестких ледяных ударов мокрого ветра, мы отыскали место, где можно было вскарабкаться на утес. Мы подумали, что будет намного разумнее выбрать именно этот путь, а не воспользоваться разбитой работами дорогой. Оказавшись наверху, я смогла сориентироваться, положившись на естественные для Ворса ощущения. И мы направились туда, где, как я была убеждена, находился наш Лидис. Это был сущий кошмар. Нас всекло дождем и снегом, темнота становилась все гуще. Мы ползли там, где нам хотелось сбежать со всех ног, боясь оступиться и сорваться с каменного уступа. Ветер усилился. Я выпустила когти и прижалась ближе к земле, чтобы меньше скользить по мокрой поверхности под яростными порывами ветра. Крип! Мне-то удавалось удерживаться на моих четырех когтистых лапах, но я не была уверена в том, что это удается ему на двух ногах в сапогах. К тому же ветра такой силы я никогда не испытывала. Казалось, что сама природа этого забытого бога мира была на стороне грабителей. «Давай, давай!» В его голосе не чувствовалось усталости. Я начала спускаться, извиваясь всем телом и цепляясь за что только можно, стараясь защититься от ураганных порывов ветра. Мимо меня с ревом неслись потоки воды. Я засомневалась, стоит ли нам так настойчиво пробираться на Лидис. Может, лучше попытаться найти где-нибудь укрытие и переждать бурю. Я уже стала высматривать местечко, где бы мы могли отсидеться. Как камни ушли у меня из-под лап и покатились вниз, увлекая и меня за собой. Вверх, вниз, вы никуда. На какой-то момент я почувствовала, что падаю, затем взрыв боли и темнота. Однако, охватившая мое сознание, темнота не была полной. Где-то в глубине дрожала ужасающая мысль. Я оступилась не случайно. Я попала в ловушку, о которой не подозревала. Осознав это, я поняла и то, зачем это было сделано и чем это может теперь грозить. «Обмен телами. Здесь, с Шервином, а скрипом тогда, на Икторе. Зачем им разрушать мою нынешнюю оболочку? Зачем? Неужели ничего лучшего нельзя придумать, чтобы заставить личность подчиниться, чем разрушить тело, в котором она обитает? Боль. Такая боль, что невозможно поверить. Мое тело больше не будет меня слушаться. «Нельзя! Больше нельзя!» Сигнал, дошедший до моего сознания, был довольно неясным, как будто его передавали по испорченной линии связи. «Оставь! Идем! Идем! Идем!» «Куда? Зачем?» «Сила жизни! Сила жизни! Снова жить! Идем!» Я сделала над собой величайшие усилие, пытаясь вырвать тело из тисков боли, сконцентрировав всю свою энергию и волю на том, что составляла сущность моей личности. Идем. Твое тело умирает. Идем. Вот тут-то кто-то настойчиво звал меня и ошибся. Все живые существа боятся забвения и небытия. Это один из видов самоконтроля. То, что не дает нам вступить на путь зла. Мы всегда помним, что у каждого своя дорога. И то, как мы по ней пройдем, будет оценено и взвешено на весах Маластера. Мы, и Тесса, легко не сдаемся. Но и не боимся белой дороги, когда приходит время ступить на нее. Тот, кто поймал меня, играл на естественном чувстве страха перед небытием как будто у тех, с кем ему приходилось иметь дело раньше, не было понятия о другой жизни, жизни после смерти. С ними, наверное, легко было добиться своего, предложив жизнь, когда смерть уже стоит у ворот. «Идем, все настойчивее. Ты хочешь превратиться в ничто?» Теперь я, наконец, поняла, что ему было от меня нужно. Не моя личность и вообще чья-либо телесная оболочка были ему ни к чему. Больше всего на свете он дорожил своей и нуждался в моей жизненной силе, как в топливе, чтобы, заправившись, снова жить, как прежде. Майлин! Майлин, где ты? Идем же! Майлин! Два голоса звучали у меня в голове, и боль снова завладела моим телом. маластр Я молила о помощи, стараясь не слышать ни одного из голосов. И пришел ответ. Нет, время белой дороги еще не настало. Хотя могло, если бы я этого захотела. Но такой мой выбор поставил бы под угрозу выполнение другого плана. Мне все стало предельно ясно. Словно меня снова подняли на вершину скалы, и я все увидела сверху. Что именно я увидела? Я не помнила, но я понимала, что это необходимо. Я также знала, что мне нужно бороться, чтобы выполнить то, что мне предначертано в нашем общем плане. Идем. Никаких уговоров, никаких обещаний. Лишь приказ, отданный так, словно я и не могла отказаться. Ну уже Но я ответила на иной призыв. Сюда скорее. Как мне удастся выполнить то, что нужно, я не знала. Многое будет зависеть от умения и возможностей моего партнера. Тело Гласии мне не подчинялось. Я даже ничего не видела. Мне пришлось отключить все пять органов чувств, чтобы не сойти с ума от боли. Зато я могла ясно соображать. Крип! Я не знала, находится ли он все еще на вершине скалы или уже где-то рядом со мной. У меня не было способа узнать это. Но добраться до него и передать свое последнее слово я должна была обязательно. Иначе все зря. «Крип! Это тело, по-моему, умирает. Но оно не должно пока умереть. Если ты сможешь доставить его к морозильным саркофагам, ты должен это сделать. Тот короб со спящим в ней. Доставь меня туда». Я даже не могла ждать ответа. Я должна была держаться, покуда хватит сил. А насколько их хватит, знал только Маластр. То было странное потаённое место, откуда я, настоящая Майлин из рода Тесса, лунная певица, а затем Гласия, черпала все свои внутренние ресурсы. А тот, другой, всё ещё стучался в расставленные мною заслоны и твердил. «Пойдем, пойдем, живи!» Я не знала. Я не смела надеяться, что уже нахожусь в безопасности, в своей маленькой крепости, которую не прекращали атаковать. Мое влияние на ситуацию и понимание происходящего становилось все слабее. А боль временами наносила предательские удары. Я старалась напевать слова, которые мне необходимо было произнести, чего я не делала с тех самых пор, как у меня отняли мой жезл. И слова, которые стали превращаться в тлеющие, едва сверкающие угольки, вспыхнули с новой силой, обнажив языки пламени. Но хотя жизнь в них едва теплилась, это поддерживало меня, заглушая боль. Здесь совсем не ощущался бег времени, должно быть, его было слишком много. Я успокаивала себя. Мне удастся продержаться еще мгновение. И еще одно. И еще. Так это и продолжалось. Удастся ли Крипу спасти меня, если только можно спасти? Я не должна была думать об этом, чтобы сохранить силы и продержаться как можно дольше, не выпуская свою личность из того укромного местечка, в котором я находилась. Держаться. Держаться и держаться. Но делать это становилось все труднее. О, Маластер, великая сила была мне дана когда-то, и я увеличивала ее мощь постоянной тренировкой. Однако всему приходит конец, и теперь я сама с этим столкнулась. Я проиграла, и не могла вспомнить тот образ жизни, который вела. Хотя и знала, насколько он важен, и понимала, что мой жизненный путь — Был прерван вовсе не по воле великого Творца. Тем не менее, казалось, у меня не хватает сил довести до конца свое дело. Я не могу держаться. Боль ворвалась в мой разум, захлестнув его гигантской красной волной. Майлин. Теперь я слышала только один голос. Другой голос перестал меня звать. Я подумала, что стоит мне сдаться, уступить, и он снова станет заманивать меня в свои сети. Маэлин. заморозь Я смогла выговорить только эту свою последнюю просьбу. И она была такой тщетной, безнадежной. Ответа не последовало. Никакого. Но боль, слава богу, стала понемногу стихать, становясь потихоньку более терпимой. И я все еще не была оторвана от тела. Майлин. Я все еще в своем теле. Хотя я и не могла им управлять, оно служило мне символом надежды. Я почувствовала освобождение от того воздействия, под гнетом которого было столько времени. Словно процесс моего умирания был приостановлен. И мне дали возможность немного передохнуть. Майлин. Властный и вместе с тем умоляющий зов. Я собрала все остатки своей энергии. Крип, заморозь. Да, Майлин, ты уже в коробе. Коробе чужака. Майлин, что теперь? И так он сделал это. Он использовал последний шанс. И он оказался верным. Но у меня не было времени обрадоваться этому. Я должна была предупредить его о самом главном. «Поддерживай холод, старейшие!» «Иктор!» Я еще управляла своим сознанием, если можно было назвать сознательным состояние в котором я пребывала все это время, с тех пор, как была переломана. Брела ли я уже по белой дороге, или для меня еще оставалось местечко, на большом жизненном пути.